Придгорье. Через пару дней, как раз на исходе своих запасов, Артем вышел в Придгорье. За спиной в самодельных ножнах удерживались два самодельных меча из клыков хамелеона. По своему строению они очень сильно напоминали лезвия японских катан. И парень просто не смог удержаться, ведь он всегда был поклонником Миямото Мусаси. Мусаши. Легендарного мастера меча. В руках он нёс четыре дротика, которые смастерил из бивней кабана. Но это оружие было на случай столкновения с опасным зверьём. На случай охоты он приготовил из имевшихся у него ножей ещё два дротика и копьё, так как яд на бивнях и клыках местных тварей просто уничтожал мясо. А Артём вряд ли бы смог есть то же лев, в которое оно превращается. За спиной висел рюкзак и сложенная в рулон шкура хамелеона и небольшой кусок шкуры кабана. Задумка у него была простая: одежда из шкуры хамелеона, а из шкуры кабана обувь. Свою старую одежду он собирался беречь, мало ли когда может понадобиться. Вышел он удачно, лес практически вплотную подходил к скалам. Пройдя еще метров пятьсот, Артем заметил в верху в скале какой-то проем словно проход в пещеру. Аккуратно приблизившись, он понял по запаху, что там кто-то есть, а по звукам и сопению явно не маленький. Можно было тихонечко спуститься и уйти дальше, но эта пещерка была так удобно расположена, да и лес рядом. Артём обоснованно сомневался, что в голых скалах больше пищи для него, чем в лесу. Поэтому, осторожненько опустив у входа свои вещи и охотничьи дротики, и, взяв перевес боевые, он вошел в пещеру. Пещерный медведь, а по-другому назвать эту тварь было просто невозможно, был похож на земной прототип только повадками. На самом деле это было большое, около четырех с половиной метров в высоту, существо, похожее больше на гориллу. Правда, в отличие от гориллы, у нее голова практически была вжата между бугрящимися огромными мышцами плечами. Такие же мощные руки доставали до пола, когда эта тварь стояла на своих коротких, но достаточно мощных ногах. Как потом рассмотрел Артем, пальцев у нее было шесть, и каждый заканчивался острыми, как бритва, 25 сантиметровыми когтями. Клыки были не очень большими, но острыми, как бритва, да и расположены они были в два ряда в огромной пасти. Глядя на плоскую голову твари, И на то, как широко распахивается пасть, возникал вопрос о наличии головного мозга. Но и о том, головной ли он. Спереди тело было как бы усилено хитиновыми пластинами с пару пальцев толщиной, словно довольно жестким и прочным панцирем. Сзади эта броня образовывала как бы чешую, сквозь которую прорастали редкие седые космы. Медленно уменьшаясь в размерах, эта чешуя заканчивалась на гибком и очень подвижном хвосте. Хвост же заканчивался каким-то костяным навершием, глядя на белый налет, на котором сразу возникала мысль о яде. Но это все было потом. Сейчас же Артём, словно древний дикарь, подбирался к противнику, чтобы захватить его территорию. Как говорили в старом фильме, остаться должен только один — Медленно приближаясь к цели, он видел, что хозяин пещеры занят тем, что потрошит какую-то тушу. Судя по строению его тела, медведь охотился, нападая на жертву сверху, со скалы, оглушая ее ударом и парализуя ядом. Шаг. Еще шаг. Цель все ближе. Тварь продолжала самозабвенно чапкать, виляя своим жалом по сторонам. Куда бить? Куда? металась в мозгу парня заполошная мысль. — Ведь у него только один удар. Только один! Разделив дротики в обе руки, он нес один в замахе, приготовив его к броску, а второй, держа перед собой, словно щит. Шаг. Еще. Маленький камешек, попавший под ногу, чуть скрипнув, обрушил эту ситуацию, словно неустойчивую башню из игрушечных кубиков. Медведь, услышав движение за спиной, резко развернулся и, раззявив свою хлеборезку, издал резкий и виверирующий звук. Возможно, этот рев должен был отпугнуть торженца, но Артем был и так на взводе, и эта провокация заставила его давно готовые мышцы среагировать. Дротик взмыл в воздух и вонзился прямо в подставленную таким образом глотку. Медведь поперхнулся и, вырвав из окровавленной пасти зубочистку, резво двинулся вперед. Парень, тут же перехватив правую руку второй дротик и, выхватив левой меч из-за спины, начал осторожно отходить. Тварь начала постепенно ускоряться. Артем тоже. Но, в отличие от медведя, он не мог двигаться с полной скоростью. Спиной вперед это как-то проблематично делать. Разворачиваться спиной к этой помеси гориллы, медведя и скорпиона он не рискнул. Он уже приготовился встретить замах могучей лапы хозяина пещеры, когда яд с дротика все-таки подействовал. Тварь пошатнулась и рухнула на пол, не добежав до врага на дистанцию удара каких-то полтора метра. Огромное и казавшееся непобедимым тело рухнуло в проходе. Артём тихонько задом добрел до выхода. Где и присел на камень, чтобы прийти в себя. Его опять била нервная дрожь. Но что он мог поделать? Нет, его последние несколько лет, конечно же, готовили. И причем усиленно. Но не к такому же. Немного времени спустя он снова прошел в пещеру. Медведь лежал там же, где он его и оставил, в проходе. Осторожно пройдя мимо него, парень заглянул в пещеру. М да. «Бардак, конечно, знатный. Интересно, сколько же лет ты тут промышлял?» — мелькнула у него закономерная мысль, так как весь пол немаленькой, метров двадцати в диаметре пещеры, в несколько слоев был усыпан костями. Судя по разной форме и виду разбитых черепов, пещерник, как его потом прозвал Артем, не гнушался пожирать всех, до кого только мог дотянуться. Тут были черепа и кабанов, и хамелеонов. Также была парочка от пещерников и каких-то носорогов. Еще валялись останки каких-то явно насекомых. В общем, каждой твари по паре. Внимательно осмотревшись, он понял, почему все черепа были в расколотом состоянии. По периметру пещеры в несколько слоев лежали резинки. Почему именно так, Артем не знал, но почему-то у него была уверенность, что скоро узнает. А вот в дальнем углу, видимо, был склад. Там приличными горками лежали кристаллы самой разной формы и размеров, разложенные по цвету. — Надо же, дикая тварь я догадался, что смешивать нельзя, — метнуло в голове у парня. Приблизившись к месту завтрака, он увидел блюдо. Перед ним лежало существо, которое издали можно было принять за оленя, если бы не его клыки. «Ну, будешь оленем. Судя по всему, встретить здесь нормальную животинку мне не светит». Сделал свой вывод Артем. Осмотрев саму пещеру, он заметил наверху трещину, через которую виднелось небо. «О, и дымоход есть. Это хорошо». Таким образом, он определился с местом будущего очага. А так как есть ему уже практически было нечего, да и устал он как-то за эту неделю питаться холодными продуктами, А тут вот как раз и очаг есть, и мясо, оленина. Он еще раз подозрительно посмотрел на блюдо. «Ну, пещерник же ел. Ладно, прожарю получше», — решил он и пошел за вещами. Потом он сначала отгреб на месте очага кости в сторону. Пройдясь по округе, нашел неплохой сухостой, для дров самое оно. Но помня, что не на земле, сначала как следует проверил, обнюхал... И даже на зуб попробовал. Дерево как дерево. Это еще не хватало с местной перепутать. Хихикнул про себя, представив себе пещеру Планакура. Рядом же нашелся и родничок с кристально чистой водой. А в соседней долинке был обнаружен небольшой солончак. «Сама природа требует, чтобы я тут обосновался. Еще бы! Пока запас соли у него был!» Но он имел такое нехорошее свойство — заканчиваться. Сделав небольшой запас дров и соли, он наконец-то добрался до мяса. Кстати, пока немного чистил пещеру, то обратил внимание на то, что там, где лежат резинки, довольно-таки свежо. А там, где их больше, там и холоднее. Подумав над этой ситуацией, он стащил почти все в один угол. Пока запасался дровами и водой, в том месте температура понизилась почти до нуля градусов. Вот и холодильник. Теперь понятно, зачем пещерник их собирал. Мясо все сразу не сожрал бы. А так оно и не портится сразу. Задумчиво потер подбородок Артем. Пока жарилась вырезка из оленя, вернулся в коридор и распотрошил пещерника насчет шкуры, когтей, клыков, резинки и кристалла довольно крупного, кстати, и имеющего кроваво-красный насыщенный цвет. В пещере таких кристаллов было всего восемь штук, но такого крупного в виде сердца еще не было ни одного. Через пару дней, когда Артем отдохнул и решительно привел в порядок пещеру, то есть выкинул из нее все ненужные кости, пришлось, конечно, оттаскивать подальше, чтобы не светить новое место жительства, А вот разные бивни, клыки, когти, пластины, чешуи и тому подобный материал перебрал и сложил в углу, рядом с сокровищницей. Так он прозвал место, где лежали сложенные кристаллы. Глядя на все это безобразие, он решил, что при первой же возможности надо будет изготовить какой-нибудь ящик с ячейками, чтобы складывать кристаллы по оттенкам. Самое интересное, что он обнаружил, было то, что кристаллы примерно одной цветовой гаммы можно держать рядом. Они не только не мешают друг другу, а даже начинают ярче светиться. Подпитывают, что ли, родственников. А различные цвета конфликтуют. Ну, с этим можно и потом разобраться, решил он. На данный момент ему необходимо было изучить близлежащую территорию на момент присутствия врагов, типа пещерников, ну и других возможных гадов. Как раз дошла шкура хамелеона, и можно было начинать делать себе камуфляж. Ведь во всех столкновениях, в которых он вышел победителем, в первую очередь ему помогла неожиданность. А значит, ему просто необходимо стать невидимкой. Поэтому он занялся шкурами, так как нельзя было дать им закиснуть и начать гнить. Одет его хорошо учил. Обработка шкур начиналась с вымачивания. Пока они вымачивались, Артем изготовил себе пару десятков скрипков из подручных материалов и слепил пару глиняных здоровенных баков. В один собирал всю залу, что оставалось от костра, а во втором постарался сделать кислый раствор типа кваса. Но так как хлеба у него не было, пришлось немного поэкспериментировать с местными злаковыми, которые дико произрастали в горах. Размоченную шкуру вручную очищал от подкожной клетчатки и мездры с помощью самодельных скребков. После очистки от мездры шкуру пришлось подвернуть золке для удаления волоса. Запихнув обработанную шкуру в сосуд с золой, он подверг их золке. После чего соскоблил остатки волоса и промыл их. Затем положил для размягчения в полученный из местных злаковых кислый раствор и только потом подверг дублению с помощью коры деревьев, отдаленно похожих на дуб. Таким образом он добился, что у него появился материал натуральной выделки и изготовления одежды, а заодно и отработал процесс обработки шкур. Правда, после обработки шкура стала не такая и маскирующая, но все равно силуэт скрадывала, да и прочность осталась на прежнем уровне. Аккуратно раскроив ее ножами, которые получились из костей пещерника, не зря я старался его научить всему понемногу, может случиться, что тебе даже штаны заштопать будет некому, думай. Золотые слова. Он аккуратно сшил себе жилет и простые штаны, усилив их вставками из брони пещерника. Под жилет сшил что-то типа чешуи, наложив сверху пластины, найденные в пещере. За время, пока он готовился, мимо пещеры несколько раз проходили различные животные. Завесив ход шкурой оленя, которая по цвету сливалась с камнем, он таким образом защитил его и от визуального обнаружения. От запахов, видимо, каким-то образом маскировали резинки. За пределами пещеры, даже при жарящемся на огне мясе, запахов слышно не было. Решив сделать запас на черный день, Артем решил подумать, как можно заготавливать мясо впрок. Холодильник в данном случае не выход, особенно если собираешься в дорогу на пару недель. Взяв для пробы бедро оленины, он решил ее закоптить. Осмотрев еще раз территорию вокруг пещеры на пару километров, Артем нашел между скалами уголок, в котором росли растения по запаху, напоминающие дикий чеснок и лук. Но вот вопрос, не ядовиты ли они? когда он, аккуратно сорвав несколько перьев, перенёс их к лесу и положил на поверхность расположенного практически под сенью леса камня, а сам спрятался рядом на дереве. Пару часов было тихо, потом появилось семейство оленей. Осторожно обнюхав, они зачавкали сено, до да с такой скоростью, что аж треск стоял, причём чуть не подрались. Еще пару часиков пронаблюдав за ними, Артем понял, что обнаружил растение, которое может заменить ему чеснок и лук. Выкопав несколько луковиц, он пересадил их в долинку, где был найден родник. Она была защищена от торжения со всех сторон скалами, и найти ее можно было только случайно. А на старом месте на всякий случай разрыхлил землю и посеял найденные на засохших перьях семена. На следующий день запустил коптильню, а рядом с пещерой, где обнаружил маленький закуток, развесил мясо вялица. Хотя первый опыт его и огорчил. Вся порция мяса, выделанная для изготовления вяленого мяса, пропала. Почему? Ведь в пещере оно лежит долго и не портится. Может, дело в резинках? А если нет? Одни вопросы, ответов нет. Но его это не остановило. Вторую порцию он вывесил, расположив рядом несколько резинок. Но, видимо, недостаточно, потому что часть, где-то треть порции, все же пропала. Тогда он закрепил возле каждого кусочка по небольшой резинке. Мясо хоть и дольше вярилось, но не пропадало. Воспользовавшись опытом пещерника, он сумел добыть пару оленей, и теперь с мясом у него проблем не было. В течение месяца он только и занимался тем, что делал запасы дров и пищи. В закутке, где он вярил мясо, Артем обнаружил трещину в стене, осмотрев, которую он понял, что там еще одна пещера. Внимательно прислушавшись, он стоял возле трещины где-то с пару часов. Дед хорошо его научил терпению. После чего решил расширить проломы. Сделав из камня и палки слабое подобие кувалды, он пустил ее в ход. Через пару часов работы и три поломанные палки у него получилось отверстие, достаточное для того, чтобы Артем пролез внутрь. Через довольно короткий, около трех метров проход, он попал в довольно большую и прохладную пещеру. Обследовав ее, убедился, что выхода с нее другого нет. «Вот тебе и кладовая». «А то уже скоро и спать на мясе в холодильнике буду». Так у Артема решился вопрос с местом для хранения пищи. Еще один месяц прошел в непрерывных охоте до лесозаготовка. Благо, что хоть с резинками проблем не было. У каждого убитого животного она образовывалась в черепе на следующий день или после разложения мяса под действием местного яда. Причем яд был у всех встреченных им тварей. Правда, разный у кого-то парализующие хищники и разлагающие плоть травоядные. Артём так и не определил, что это за кристаллы и резинки, почему они у всех разные. Что это? Что это за материал? И почему именно так происходит? И от чего у них такие необычные свойства? Артём не знал. Когда запасы мяса и дров стали довольно значительные, он решил, что пора пройтись по территории подготовив запас еды на пару недель, и вооружившись, он отправился в глубже в горы. Скалы ярко олили в лучах рассветного солнца. «Видимо, содержат много железа», — мелькнула мысль Артема. Он, помня о гостеприимстве местных жителей, осторожно пробирался между камней. «Прямо как в Сталкере», — проворчал он себе под нос. «Почему-то у него возникла своеобразная ассоциация с компьютерной игрой». Торопись, не торопясь. Взвешивай каждый свой шаг. Беги так, как будто бежишь по минному полю. Спасибо, дед. Кто бы мог подумать, что наука старика, прошедшего не одну войну, пригодится ему на другой планете? Хотя, судя по всему, он готовил из него себе смену. Скорее инструктора, чем простого исполнителя. Слишком много разъяснений было. Но ведь у обычного исполнителя просто вырабатывается рефлекс на определенные действия в определенной обстановке, и все. А все эти объяснения «почему» и «зачем» нужны только тому, кто потом будет обучать. До этого Артем дошел сам. К сожалению, слишком поздно. Продолжая плавно перетекать от камня к камню, он старался не столько вглядываться в открывающийся ландшафт, сколько искать несоответствия. Вот впереди странный скругленный камень. Странный, потому что вокруг скалы острые, словно бритвы. Аккуратно переместившись за ближайшие камни, он взял на изготовку свои дротики и метнул рядом с подозрительным местом камень. Мгновенно развернувшись, камень оказался какой-то странной многоножкой, которая тут же атаковала подпрыгнувший от удара снаряд, разлетевшийся в крошку, от удара ее полуметровых жвал. Варень замерз за укрытием. Тварь практически целиком была покрыта хитиновой броней, и пробить дротиком ее было проблематично. Осторожно наблюдая за ней и стараясь не шевелиться, он видел, как каменная скалопендра, точнее, хорукт ведь именно так эту тварь называли местные жители, плавно водила своей головой из стороны в сторону, как будто сканируя территорию. После пятиминутного осмотра, успокоившись, она опять свернулась в тот самый скругленный камень. «Вот тебе и другой мир», — медленно покачал головой Артем. Наука старого диверсанта даже здесь была актуальна. Плавно скользя от камня к камню, стараясь не создать каких-либо вибраций, он обогнул камушек по максимально возможной дуге, стараясь не выпускать его из виду. Двигаясь дальше, он на следующий день также обнаружил греющихся на солнышке каменных змей. Они внешне напоминали земных анаконд, ну таких, какими их изображали режиссеры в одноименном фильме. Только вот цвет был под камень, да и чешуя, судя по всему, крепостью была такая, ведь каким-то образом были буквально вычесанные тропинки по камням, по которым они выползали греться. Артем, как истинный натуровед, целый день не шевелясь, потратил на наблюдение за ними. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Ведь когда стало заходить солнце, он увидел, как зашевелились не только отдыхающие, но и с соседних скал начали спускаться часовые, которые, видимо, охраняли лёшку Дождавшись, когда зайдет солнце, он осторожно покинул опасный участок. Во время своих вынужденных остановок Он рисовал карту окрестностей, на которой старался отмечать не только местность, но и норы местных жителей. Просто так, на всякий случай. К концу недели в карте добавились отметки еще о трех норах скалопендр. Две змей, одна пещерника. Места дислокации оленей, кабанов и носорогов он заносил в карту штрихованными зонами, так как это была мигрирующая живность. Сегодня они здесь, завтра там. За две недели он обошел территорию с севера на запад размером где-то в 60 квадратных километров. Во время этого путешествия Артем выяснил, что те же скалопендры — существа стайные. И то, что он видел одиночек, еще ни о чем не говорило. В гнездах обычно сидело от трех до пятнадцати детенышей, которые в случае удачной охоты старшей тут же выметались на покушать. Кстати, особи до трех метров длиной обладали еще не сформировавшимся полностью панцирем. Довольно мягкий, он не мог защитить их даже от нападения оленя или носорога, которые оказались уже очень всеядными. Не брезговали ни травой, ни мясом, то есть тем, во что оно превращалось под действием их яда. Собирая информацию, парень все больше и больше удивлялся. Такая экосистема сама себе противоречила. Все жрали всех. Пещерник мог напасть на скалопендру. Скалопендра могла сожрать зазевавшегося пещерника. Олени жрали молодых скалопендр. Ни о какой пищевой цепочке речи не было. Это какая-то пищевая паутина. Размышляя об обнаруженном природном несоответствии, парень повернул домой. Хотя, как он мог проводить аналогию между мирами, ведь он не ученый. Кто знает, какие нюансы можно обнаружить на других планетах. Вернувшись с похода, проведя картографирование части скального массива, он застал свою берлогу нетронутой. И вернулся как-то он вовремя. Все чаще с неба начинало моросить. «Мряка!» — сплевывал обычно дед, глядя в окно в такую погоду. Потом наступили холода. «Видимо, пришла зима», — подумалось ему, когда, выглянув из пещеры, он увидел только туман и падающие снежинки. Но даже сейчас ему было чем заняться. Тренировки, которым приучил его дед, никто не отменял. Да и запасы кости у него были приличные, а глаз у него был наметанный. После нескольких испорченных бивней у него что-то начало получаться. Таким образом, перемежая тренировки с уроками по резне по кости, он коротал время. Доходило до того, что он целый вечер, рассматривая жертву на обработку, не знал, что хочет увидеть в ней. Зато потом, ночью, ему снилась какая-нибудь фигурка именно из этого куска, и она получалась. Так шли дни. Через пару месяцев зима закончилась и он смог выйти на охоту, ведь по снегу не особо поохотишься, особенно, когда сам можешь стать целью. В ближайших скалах, расположенных на востоке, он обнаружил еще один странный проход. Он словно был проплавлен внутри камня. И довольно огромный, там можно построить пятиэтажный дом. Оттуда повеяло такой угрозой, что парню просто не захотелось проверять, кто там хозяин. Осторожно обойдя то место, он определил, что хозяин этой норки наружу не выбирается, но и к себе не пускает. А значит, надо быть осторожным. Судя по волнам камня, сформировавшимся при плавлении, камень для него не преграда. Некто прошел камень, словно раскаленный нож сквозь масло. Решив для себя, что потом все равно надо будет узнать, что это за тварь, он продолжил охоту. Но в тот день охота не задалась. Вокруг той норки никакой живности вообще не было. Километра на два точно. Зато на следующий день им были обнаружены следы миграции кабанов и оленей. Он терпеливо дожидался, когда молодые особи будут отходить от основной группы стада, и старался одним ударом их убивать. После чего требовалось быстро уходить. Ведь, почувствовав кровь, туда сбегались все падальщики из округи. Причем не только хищники. Свои же товарищи по стаду с превеликим удовольствием пожирали неудачников. Таким образом, обновив за месяц запас провизии дров, он двинулся в горы. Ведь у него оставался еще целый мир для изучения. В этот раз он решил пройтись дальше на восток и юг. Он не мог дать объяснение своим ощущениям, но так было надо. Он уже привык к горам и шел, как у себя дома, чисто автоматически подмечая мелочи. Вот тут проползла небольшая каменная скалопендра. Зачем? А, вот след оленя. Приятного аппетита, оленю. Тут прошло семейство кабанов, а следом два хамелеона. Сходить посмотреть? Посмотрим. Таким образом, он по пути пополнял запасы бивней, резинок и кристаллов, аккуратно обходя проблемные места типа своей пещеры. По дороге, когда приходилось отсиживаться, например, при встрече со стаей каменистых змей, которые грелись на солнце, он тихонько вырезал из бивня безделушки. Дело в том, что эти твари, греясь на солнце, расставляли вокруг часовых, на которых ты мог наступить и не заметить. Войти в кольцо такой охраны ты мог, а вот выйти нет. Вот и пришлось сидеть под каменным карнизом, глядя на это великолепие целый день, пока они не уползли в свои норы. Он как раз дорезал браслет из цельной кости. Получилось немного грубовато, но ничего так. Осталось только вставить кристаллы, пять днёс для них он заранее приготовил. С ними была сама морока. У него как раз с собой уже была пригоршня кристаллов зеленого цвета. Аккуратно их перебрав, он выбрал четыре размером с ноготь большого пальца и один чуть побольше. Медленно и аккуратно защёлкивая браслет один за другим, Артём тихо что-то мурлыкал себе под нос. Защёлкнув маленькие, он внимательно осмотрел работу. Кристаллы почему-то усилили своё свечение, и начали тихонько пульсировать. Парень задумался. Ритмичность пульсации что-то напоминала, но вот что? Не став вставлять последний кристалл, он лег спать, неудачно приложившись угом к камню, на котором прилег. Артем услышал биение своего сердца. Вот что напоминало ему пульсация камней в браслете. Аккуратно достав браслет, он присмотрелся к пульсации и прислушался к своему сердцебиению. Они совпадали. Удивившись данному обстоятельству, он убрал браслет и заснул чутким сном охотника. Утром, уже после того, как покинул опасное место, Артем опять достал браслет и одел на руку. Кристаллы действительно пульсировали так его сердцу. Потом, глубоко вздохнув, он решительно защелкнул последний центральный кристалл. Его словно обдуло свежим сквознячком. На маленьких кристаллах пульсация словно трансформировалась в маленькую звездочку по центру камня. А вот на большом кристалле звездочка появилась как бы в обрамлении четырех маленьких звездочек. А сам цвет кристаллов стал более насыщенный и темный. Внимательно осмотрев браслет, Артем оставил его на руке. Двигаясь дальше по горам, он задумался о странностях браслета. И это сыграло с ним плохую шутку. С резким треском развернулся, стоявший в проходе между скалами, большой валун. «Черт! Каменная скалопендра!» Парень замер, не двигаясь. Ведь те твари, с которыми он уже сталкивался, в основном реагировали именно на движение. Но о том, что это не такая, как все, говорила все. Даже кричала. Размером она была с автобус марки «Икарус». И зная примерно скорость роста каменных скалопендр, у него рядом жила маленькая, прошел почти год, а она выросла буквально на сантиметров сто двадцать, пять не больше. Можно было предположить, что тварь жила, ну, очень долго. Минимум лет двадцать. Вот оно, шурша каменной крошкой, поднялось еще выше и приняло позу атакующей кобры. С двух сторон головы раздвинулись роговые пластины, и, сдав тонкий, почти неслышный свист, она повернула свою бронированную голову к нему. Черт! Ультразвук! Эта тварь ориентируется по ультразвуку. Стоять нельзя! И только у него мелькнула эта мысль, как в его сторону понесся таран, вооруженный трехметровыми жвалами, способными разгрызать камень. Артем попытался перекатом уйти в сторону, но масса и скорость атакующей твари были настолько огромные, что ему просто не хватило места. Мощный удар одной из бронированных лап пришелся прямо в грудную клетку парня. Словно пушинка он отлетел в сторону и со всего маху приложился спиной об стену. Уже теряя сознание, он видел, как на него надвигается эта хитрая и очень опытная тварь. В защитном инстинкте Артем попытался защититься, подняв перед собой руки. Сознание померкло. Сознание медленно возвращалось. Вокруг стояла пугающая тишина. Медленно Артем приходил в себе. Открыв глаза, он, вспомнив произошедшее, попытался сесть и скривился от боли. Все тело болело, словно его пинала целая футбольная команда. Приподнявшись, парень осмотрелся. Нет, тварь ему не приснилось. Она лежала тут же, только без головы, которая почему-то валялась метрах двадцати в стороне. — Это кто же тебя так, а? — он хотел почесать голову, но тут из-за соседних камней выкатилась средняя по сравнению с прошлой каменная скала Пендра и бросилась на него. «Мать!» — только и успел мысленно произнести он, опять выставляя вперед руки в обычном защитном жесте. Браслет словно вспыхнул всеми цветами радуги и выбросил навстречу каменной скалопендри какой-то эфемерный сгусток энергии, полет которого можно было заметить по легкому мареву, создаваемому в воздухе. Нападающую тварь отбросила назад, буквально разрезав на две части часть, где была голова, принялась с визгом метаться из стороны в сторону. Артем посмотрел на браслет. Кристаллы пульсировали, но один из маленьких потемнел. Он еще раз направил руку с раскрытой ладонью, мечущуюся по камням тварь. Ничего не произошло. «Блин, как же ты действуешь?» — мысленно почитал голову Артём. Потом повторил движение и подумал. «Бей же!» С руки опять сорвался сгусток, который, попав в обрубок каменной хаменной скалампендры, оторвал ей голову. Повернув браслет к себе по темневшим камням, Артем увидел, что тот хоть еще светится, но по центру у него пролегла трещина. «Значит, эти кристаллы накапливают энергию». «Какую, я не знаю, но в виде такого браслета может использоваться как оружие». «Понял он. Но вот вопрос». На какое расстояние бьет такая вот пушка? Через пару часов два потраченных кристалла и полностью разоренное гнездо каменных скалапендер, он знал, что браслет имеет стопроцентное поражение противника на расстоянии до ста метров. Неплохо для самоделки, подумалось ему, дед бы им гордился. Видимо, не зря он учил, ну-ка, доверять своим снам. Ведь именно во сне он увидел такой браслет и захотел его сделать себе. Но ничего. Главное, что все это произошло не так далеко от его пещеры. Такие запасы хитина тут оставлять без присмотра нельзя. Потом он просто ткнул боевым дротиком мясо каменных скалопендр. Ведь ему надо было достать с них кристаллы и резинки. Через неделю, когда он закончил с переправкой трофеев на свою базу, Артем продолжил свой поход. Сейчас он двигался в ту сторону, куда двигались обычно неоднократно им замеченные твари. Вся проблема была в том, что твари эти обычно были старые. Ни разу он не видел, чтобы в ту сторону двигалось стадо тут только одиночки У Артема было подозрение, что там может быть, но он хотел убедиться. И вот снова. Он аккуратно ушел за камни. По проходу между скалами двигался хамелеон. Судя по мерцающей шкуре и своим размером он был очень стар. Уже не было у него той пластики, которая могла сравнить его с кошачьими. Все его движения были какими-то дерганными. Шкура уже не обладала свойствами полной мимикрии. Парень подождал немного, а потом пошел следом за стариком. Через два дня он следом за ним вышел к небольшой долине между скалами. Долина смерти. Других мыслей у него не появилось, когда он увидел ее. Вся долина была завалена костями. Артем внимательно осматривал открывшееся ему зрелище. Вон чуть в стороне лежит тот самый хамелеон. И, судя по всему, уже отбросил коньки. Прямо за ним лежит труп его извечного врага, здоровенного кабана размером с рейсовый автобус. По всей площади долины можно было заметить такие трупы в разной степени разложения. М да Это же сколько тут кристаллов и резинок должно быть. Хотя резинок вряд ли. Иначе бы тут стояла такая холодина. Но спустившись аккуратно к ближайшему черепу, обнаружил в нем резинку. Странно. А почему нет холода? Странность этого места, видимо, и была той самой причиной, по которой сюда шли умирать старики. Что-то блокировало работу резинок, а также работу кристаллов. Их же нельзя было смешивать, а тут они лежали вперемешку, и все. Что-то тут не то. Артем еще раз внимательным образом усмотрелся. Вон там, возле дальних скал, самые большие горы костей, видимо, животные шли именно туда. Самое странное было в том, что сам человек чувствовал только небольшое беспокойство. И, как ни странно, какой-то прилив сил. Он осторожно двинулся туда. Сколько же здесь бивней, хитина, костей. Словно сюда тысячи лет приходили умирать твари со всего мира. Он осторожно поднял с земли багровый кристалл размером с кулак, который медленно пульсировал и буквально излучал мощь, впитанную за время жизни своего носителя энергии.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 на шкура — это изолятор. Чем Артём и пользовался, причём довольно успешно. Через несколько часов он приблизился к скалам, которые буквально были погребены под завалами костей. Судя по всему, сюда приходили самые живучие и древние твари. Вот лежит скелет хамелеона размерами с городской автобус. А вон там, возле самой скалы, торчат жевала каменные скалопендры,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 но, подумав, достал из рюкзака кусок выделенной шкуры оленя и замотал в нее трофей. Неделю Артем провел в долине смерти, пытаясь понять, что именно привлекает сюда старых тварей. Несколько раз приходили новые жертвы Зова, так он назвал этот феномен. Всегда пытались дойти именно до этих скал, но не всем хватало сил дойти хотя бы до середины долины. На человека, как ни странно, пришедшие никак не отреагировали. Да и друг на друга реакции не было тоже. Парень видел, как в долину практически вместе вошли олень и пещерник. Загадка, скорее всего, кроется в основании скал. Но вот как туда добраться? Эта мысль не давала ему покоя. Но он отлично понимал, что сейчас решить и он просто не в состоянии. Поэтому, собрав кое-какие трофеи, он вернулся в пещеру, где его уже ждала сиротка. Он так ласково называл маленькую одинокую каменную скалопендру, которая единственная уцелела от выводка живущего по соседству. Обнаружив соседей, Артем Николеблес уничтожил все гнездо. Такие соседи могли значительно испортить жизнь. И лишь потом он обнаружил, что в гнезде осталось одно невылупившееся яйцо. Пока парень раздумывал, что ему делать с находкой, оно треснуло, и на свет появилась маленькая каменная скалопендра. Сразу прибить это фактически беспомощное существо у него не поднялась рука. Так и появилась сиротка, проживающая рядом с его пещерой. Время от времени Артем подкармливал его, зачищал, помогал. Она росла не по дням, а по часам. Хитин крепчал. Но когда она убила подкрашившегося со спины к Артему молодого пещерника, он понял, что завел себе охранника территории. К году жизни, благодаря его подкармливаниям, сиротка уже была длиной метров восемь и высотой до полутора метров. Ее жвало уже окреплено настолько, что вовсю крошили камень. И она могла самостоятельно охотиться. Но продолжала радостно ластиться к нему, если это можно так назвать, когда он возвращался со своих прогулок. Так у них появился своеобразный симбиоз. Она защищала территорию, а он подкармливал его. Вскоре Артем заметил, что сиротка растет гораздо быстрее, чем ее сородичи, видимо из-за достаточного пропитания. Так что в начале второго года она уже была довольно крупной для своего вида особью. Судя по наблюдениям Артема, этим тварям для размножения не нужен был партнер другого пола, они откладывали яйца, из которых вылуплялись вполне жизнеспособные особи. Вся эта непонятка с местной флорой и фауной была настолько странная, что мысль об искусственном происхождении жизни на этой планете уже прочно укоренилась в голове парня. Именно поэтому он особо не спешил идти на общение с местными жителями. Сначала необходимо было все про них узнать. Видимо, категорически не хотелось стать последователем Кука, которого съели аборигены на Гавайях. Мало ли какие у них голова тараканы бегают. Оно ему надо. Постепенно информация о местных жителях накапливалась: их привычки, среда обитания, внутрисемейные отношения. Кабанны, по местному борак, издалека схожи с земными собратьями имеют толстую шкуру, покрытую длинной и очень жесткой щетиной, толщина и упругость которой позволили использовать ее для плетения тетивы для самострелов и различных хозяйственных ножек, где был необходим материал с подобными свойствами. Из шкуры после соответствующей обработки можно шить плотную зимнюю одежду. Мясо съедобное. Бивни имеют пилообразное строение режущей кромки, что позволяет наносить страшные раны. Костная структура очень плотная, фактически сплошная. Обработке поддается только после пары недель вымачивания в воде. Встречаются особи размером земной автобус. Икарус. Именно такой монстр на глазах Артема пришел умирать в долину смерти. Хотя связываться с такой тварью на открытом пространстве себе дороже, Ведь разогнавшись до приличной скорости, этот живой таран способен снести даже деревья. Так что охотиться на него следует из засады в узких местах, где тварь не может разогнаться. Стайное существо. При охоте необходимо отбивать от основной группы, иначе будет немедленно сожжено соплеменниками. Место обитания — горы, предгорья, лес. Олени. По местному — урхассы. Твари издали похожие на оленей. Имеют ветвистые рога, а также далеко не маленькие зубы. Горные особи крупнее степных и более агрессивны, а также имеют окрас камня. Рога жесткие и довольно упругие, хорошо подходят для изготовления ловушек. Самострелы и так далее. По своим свойствам очень напоминают пружинную сталь. И если из них что-нибудь вырезать или их как-то обрабатывать то необходимо длительное замачивание в воде. Шкура довольно мягкая и хорошо обрабатывается. Мясо съедобное. Стайное существо. При охоте необходимо отбивать от основной группы, иначе будет немедленно сожрано соплеменниками. Места обитания горы, предгорье, степь, лес. Каменные змеи по местному рдаге. Змееобразные существа достигают длины до 50 метров, может и больше, но не сталкивался. Имеют очень жесткую чешую, способную протирать даже камень, поэтому места их лишьбищ легко определить по соответствующим тропинкам. В камне буквально протерта колея. Съедобность мяса неизвестна, так как подобраться к загорающим особям для смертельного удара невозможно из-за находящихся поблизости охранников. Стайное существо. Одиноких особей не встречалось. Место обитания — горы, скалистая местность. Каменные скалопендры, по-местному Харрукт. Внешне напоминают земных скалопендр, но могут вырастать до размеров с автобусы Карус, то и больше. Имеют прочный хитиновый панцирь. Обладают отменной реакцией и очень мощными жвалами. Особи, достигавшие большого размера, ориентируются по ультразвуку, тогда как малые и средние особи атакуют на звук. Способны разгрызать камень. Рост и скорость размножения зависят от пропитания. Проживают гнездами, в гнезде может быть до 30 особей. Чем больше гнездо, тем большую территорию контролируют. Места обитания – горы, скалистая местность. Енот. По местному за рук. Маленькая шестилапая тварь, покрытая чешуёй, похожая на смесь змеи и енота. Живёт в норах, которые умело маскируют. Нападает снизу, стараясь цепиться жертве в подбрюшье. Мясо сладковатое, съедобное. Шкура тонкая, как и чешуя, напоминает больше кольчугу. Можно сшить перчатки. На большие размера не хватит. Стайное существо. При охоте необходимо отбивать от основной группы, иначе будет немедленно сожжено соплеменниками. Места обитания степь, леса, равнинная местность. Пещерник. По местному хаур). Повадками похож на земного пещерного медведя, но схожесть на них и заканчивается. Это большое, около 4,5 половиной в высоту существо, похожее больше на гориллу. Но в отличие от гориллы, у нее голова практически вжата между бугрящимися огромными мышцами плечами. Такие же мощные руки достают до пола, когда эта тварь стоит на своих коротких, но достаточно мощных ногах. Пальцев на конечности у нее ровно по шесть, и каждый заканчивается острыми, как бритва, 25-сантиметровыми когтями. Клыки не очень большие, но острые, как бритва, да расположены они по два ряда в огромной пасти. Глядя на плоскую голову твари и на то, как широко распахивается пасть, возникает вопрос о наличии головного мозга, но и о том, головной ли он. Спереди тело как бы усилено хитиновыми пластинами с пару пальцев толщиной, словно довольно жестким и прочным панцирем. Сзади эта броня образовывает своеобразную чешую, сквозь которую прорастают редкие космы шерсти. Медленно уменьшаясь в размерах, эта чешуя заканчивается на гибком и очень подвижном хвосте. Хвост же заканчивается ядовитым костяным навершием с парализующим ядом, проверено на оленях. Существо нестайное. Своеобразные отшельники. Свой ареал обитания защищают до смерти, Свои или вторженца. Мясо съедобно, если очень есть хочется. Места обитания — горы. Хамелеон, по-местному — харус Эта тварь, скорее всего, имеет отношение к какому-то из подвидов кошачьих. Вот только размеры виденных особей превышала размеры средней коровы. Шкура хамелеона имеет свойство мимикрии и подстраивается под окружающий ландшафт, что и дало повод для подобного наименования. Имеет два сильно выраженных с метр длиной клыка, выступающих из пасти, подобно клыкам саблезубых тигров. Сами по себе клыки имеют крепость хорошей стали и формой напоминают японские мечи — катаны. Сначала Артем думал, что они ядовиты, Но, как потом оказалось, яд находится иглоподобных выдвигающихся когтях твари, а клыки были нужны для пробития толстой шкуры противника. Шкура сохраняет частичные свойства мимикрии даже после смерти в особи, что позволяет изготовить из нее костюм для охоты. Мясо хамелеона, ввиду особой опасности твари, на съедобность проверить не удалось, и, как потом выяснилось, оно оказалось совершенно несъедобно, ну по крайней мере для человека. Осып может охотиться как группой, или, если точнее, прайдом, по ассоциации с кошачьими, так и по одиночке. Место обитания – горы, предгорья, леса. В равнинной местности встречаются крайне редко. Москиты, по-местному зур. Своим поведением, стайностью и жаждой крови очень сильно напоминают земного гнуса. Но размеры. Размерами эта гадость с крупного крылана. Крылана — это летучая мышь, кто не знает. Жало около 20 сантиметров, через которое впрыскивается яд практически сразу же разлагающий ткани еще живого существа. При полете издают легкий стрекочущий звук, который в сумме всего роя сливается в громкий гул. Есть их парень не пробовал, еле унес ноги. На его глазах рой этих тварей атаковал довольно большую скалопендру. Даже ее броня не смогла защитить ее от нападения нескольких сотен москитов. Ровно через пару минут от мощной и опасной твари остался только хитин. Высосав ее, Рой направился в сторону человека, но Артем не стал ждать встречи, а применил свой самый знаменитый прием — «ноги мои ноги». Лишь через несколько месяцев он узнал, что угрозы для него как таковой не было, У него всегда с собой набор кристаллов и резинок, а резинки действуют как репеллент. Вы, естественно, спросите, почему тогда они напали на скалопендру, если уже известно, что резинки образуются в головах у умерших тварей? Вопрос закономерный, но и ответ есть. Они нападают на живых. А у живых, вещество, из которых после смерти формируются резинки, находится в очень разбавленном состоянии, поэтому как-то отпугнуть их оно не может. А вот концентрированное оно влияет на них почти как знаменитый дихлофос. Так что занесем в наш справочник по тварям москитов, как тварь ройная опасная. Места обитания везде, где есть влага. Махнашка. У местных названия не оказалось, потому что встретившая эту тварь просто не выживал. Так что прижилось это. Тварь, похоже, издали на громадного паука. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это больше какая-то мутация паука и многоножки. Покрытая густым и толстенным ковром из шерсти, эта тварь спокойно могла закусить семейством хамелеонов, и те не смогли бы ей ничего противопоставить. Во время ее обеда Артем разглядел, что от слизи, которую буквально выстреливала тварь, плавились даже камни. Описание только приблизительное. Места обитания и стайность неизвестны. Составив такой список, он записал его раскалённой иглой, таким своеобразным выжигателем, на выделанных оленях шкурах и скрепил в виде подобия книги. Получилось что-то жуткое, но уж очень похожее на первые книги. Артем даже постарался и сделал твердый переплет и украсил книгу резьбой по кости. Теперь у него появилась своя энциклопедия, куда он будет записывать свои наблюдения и выводы. Его жизнь постепенно вошла в спокойное русло. Он охотился, добывая себе пищу, ходил за дровами, В дождливые вечера вырезал всякие безделушки из рога кости и хитина. Продолжал заниматься гимнастикой, которую ему преподал дед. Наличие мечей дало ему возможность изучать искусство кенда, которое когда-то он начал постигать еще на земле. Правда, были сложности из-за отсутствия наставника и спарринг-партнера, но Артема это не смущало. Территория его ареала медленно расширялась, ведь спустя два года сиротка обзавелась потомством и довольно многочисленным. Сказалось обильное пропитание, так что еще через полгода на его территории обживались 12 скалопендр, которые подчинялись сиротке. Причем они как-то умудрились поддерживать между собой связь, так что о любом вторжении в зону личных интересов Артем теперь узнавал от нее и довольно быстро. Так он узнал о том охотнике на транспорте. В машине, похожей на военный грузовик, но на каких-то компенсационных полях, издали похожих на воздушную подушку. И если бы этот умник не попытался утром сбежать, глядишь и уехал бы с миром. Но его спешка сыграла с ним злую шутку. Едва машина тронулась, детки тут же атаковали его. И как результат разбитая машина и раненый охотник. Ему еще повезло, что Артем с Сироткой успели остановить избиение младенца, а то быть бы ему их завтраком. Отправив его домой, парень решил проконтролировать его движение, а заодно и узнать, где находится поселение. Хоть ему и не чуждо было одиночество, но все равно хотелось хоть какого-либо общения. Да и пора уже было определяться с настроениями у местного населения, Враждебное оно или дружественно. Так что он постепенно начал изучать обстановку.